Воскресное утро, тёплое и влажное. В семи часовых новостях сообщают, что прошлым вечером в Йорке, а также в западной части штата, опять была стрельба. Шеф полиции Эдгар т а у н а д о м и н и к а р и н о как ожидается, выступит сегодня с официальным обвинением сенатора Кеннеди в том, что он уехал с места происшествия. Аполлон 1 1 вышел на лунную орбиту, и Американский Орел готовится к исторической высадке на Луну. Кролик спал плохо. Он выключает ящик и отправляется походить босиком по лужайке, чтобы прогнать головную боль. В домах п е н в и л л с а ничто не шевелится, лишь машина какого-нибудь католика с ревом промчится к мессе. Нельсон спускается около девяти, и Гарри, приготовив ему завтрак, снова ложится в постель с кружкой кофе и воскресным номером б р у е р с к о г о триумфа. Песик Снупи на первой полосе юмористических страничек, замечтавшись, дремлет на крыше своей собачьей будки, и кролик тоже засыпает. У мальчишки вид испуганный, лицо мальчишки кричит, и изо рта выскакивает беззвучный пузырь, как в комиксах. Проснувшись, кролик видит на электрических часах без пяти одиннадцать. Секундная стрелка бежит и бежит вокруг, просто удивительно, как механизм не сотрется. Кролик одевается свежая белая рубашка из уважения к воскресенью и во второй раз спускается вниз по-прежнему босиком. к о в е р щ е к о ч е т ему подошвы. Он чувствует себя холостяком. Дом кажется огромным и весь в его распоряжении. Он берет телефонную книгу и ищет Ставрс Чарлз э й з е н х а в е р Авеню 1204. Он не набирает номер. Просто смотрит на имя и номер дома, точно видит между буквами свою жену размером меньше карандашной точки. Он набирает другой номер, который знает наизусть. Да, отвечает его отец. Голос звучит настороженно, в нем чувствуется готовность сразу повесить трубку, если окажется, что это звонит какой-нибудь сумасшедший или торговец. Пап, привет. Надеюсь, вчера ты не прождал нас весь вечер. Мы не смогли приехать, и я даже не мог добраться до телефона, чтобы тебе позвонить. Маленькая пауза, недолгая, недостаточная, чтобы кролик понял, они огорчены. Нет, мы решили, что-то произошло, и в обычное время отправились в постель. Ты же знаешь, что я мать не расстрачивает себя на жалобы. Верно. Вот что. А как насчет сегодня? Голос отца звучит хрипло, шепотом говорит: "Ты должен сегодня приехать". Ты разобьешь ей сердце, если не явишься. Приеду, приеду. Только старик поднёс трубку к самому рту и, прикрыв рот рукой, хрипло произнёс: Понимаешь? Это ведь может быть её последнее день рождения. Мы приедем, пап. То есть не все. Дженис пришлось уехать. Что значит уехать? Так уж вышло. Что-то не ладно у её матери с ногами и надо ехать в поконы. Дженис н решила вчера вечером, что должна поехать туда. В общем, не знаю. Но тревожиться не о чем. Все в порядке, просто Дженис н нет дома. А малыш тут и в подтверждение кричит: "Нельсон!" Никакого отклика. Должно быть, катается на велосипеде п а п Он все утро был тут. Когда ты хочешь, чтобы мы приехали? Когда тебе угодно, Гарри. Днем к вечеру. Лучше приезжай как можешь раньше. у г о с т и м вас розбифом. Твоя мать хотела испечь торт, но доктор считает, что это было бы для нее тяжеловато. Я купил очень симпатичный в п о л б у х а н к е с глазурью. Ты ведь кажется раньше любил. Это же мамин день рождения, а не мой. Что мне привезти ей в подарок? Твое присутствие, Гарри. Лучшего подарка она не желает. у г у окей. Что-нибудь придумаю. Сообщи ей, что Джейнис не приедет. Как говорил господи, упокой его душу, мой отец. Жаль, но ничего не поделаешь. Стоит папе сесть на этого конька, как он уже не слезет. Кролик вешает трубку. Велосипеда Нельсона, заржавевшего швина, кролик все собирается купить ему новый. Оба щ и т к а о ч и к а ю т по резине. В гараже нет. Как нет и ф е л к о н а Только стоят банки с маслом, корзина с бензином, косилка, скрученный шланг для поливки. д о л ж н о быть Дженни, с последней пользовалась им. Грабли со сломанными зубьями, до да зимние шины для ф е л к а н а Добрый час кролик, как в тумане бродит вокруг дома, не зная, кому позвонить, не имея машины, не желая идти в дом и сидеть перед телевизором. Он пропалывает бордюр вдоль дорожки, где в первое волнующее лето жизни в собственном доме Дженинс посадила цветочные луковицы, рассаду и кусты. С тех пор они этим больше не занимались, просто смотрели, как погибают азалии и на их месте появляются нарциссы и ирисы, а потом начинают сражаться друг с другом флоксы и сорняки. Так одно лето сменяло другое, природа брала свое. Он выпалывает сорняки, пока сам не кажется себе сорняком, а его рука с некрасивыми большими лунками на ногтях не становится рукой у Бога, делающего свой выбор и убивающего. Затем кролик идет в дом, заглядывает в холодильник и съедает сырую морковку. Он заглядывает в телефонную книгу в поисках фамилии Фоснхт. Там их уйма, и кролик не сразу соображает, что полное имя Пеги Маргарет и значит ему нужен инициал М. Пеги, привет, это Гарри э н г с т р о м Он не без гордости п р о и з н о с и т свою фамилию. Они ведь учились вместе в школе, и она помнит его той п о р ы когда он кое что представлял собой. Я просто хочу узнать, не играет ли Нельсон у вас с Билли. Он уехал куда-то на велосипеде и я не знаю куда. Пегги говорит, его у нас нет, Гарри. Извини. Тон у нее ледяной из-за того, что она все знает. Дженис н вчера уже все на шептала ей в ухо. Затем более теплым тоном Пегги спрашивает, а как вообще все? Кролик понимает, что она ставит между ними знак равенства. Олли д е ушел от меня, а Дженис н у ш л а от тебя, так что привет. Он поспешно произносит: "Отлично. Эй, если Нельсон появится, скажи ему, что он мне нужен. Мы должны поехать к его бабушке." Когда она прощается, голос ее становится более холодным. Она сливается с огромным вылупившим глаза ледяным лицом всех, кто знает. Похоже, Нельсон единственный в целом округе, кто пока не знает, и потому он становится еще дороже кролику. Однако, вернувшись, красный со взмокшими волосами, видно здорово жал на педали, Нельсон говорит отцу: «Я был у ф о с н а х т о в Кролик растерянно моргает и говорит: "Окей, но в п р е д давай не терять друг друга из виду. На данное время я твой отец и твоя мать. Они едят бутерброды с колбасой и черствым ржаным хлебом. Потом шагают пешком по Эмберли д а Вайзер и там садятся на автобус 12, идущий на восток в б р у е р Поскольку день воскресный, им приходится дожидаться автобуса 20 минут, стоя под безоблачным бесцветным небом." У больницы входит целая толпа посетителей, еще не пришедших в себя после исполнения своего долга. Они везут засохшие цветы и прочитанные книги. На черной реке под мостом пролетают моторки, жужа и зарываясь белым носом в з б ь Цветной мальчишка вытягивает ногу в проход, когда кролик, поднявшись с сиденья, хочет выйти. Кролик перешагивает через ногу. Видал, какие н о ж и щ и говорит мальчишка соседу. На своей губище посмотри, – говорит Нельсон, следуя за отцом. Они ищут магазин, который был бы открыт в воскресенье. Покупать подарки матери всегда было трудно. Другие дети дарили м а т е р я м веселые пустяки, б и ж у т е р и из магазинов дешевых товаров или по п р о с т у центовок, флакон туалетной воды, коробку конфет, шарфик. А для его мамы все было либо чересчур, либо недостаточно. Мим всегда дарил а ей что-нибудь собственного изготовления: плетеное кашпо, р а с п и с а н н ы е от руки календарь. А кролик ничего не умел мастерить и потому дарил ей себя, свои трофеи, газетные заметки о себе. Маму казалось, это вполне устраивало. Она предпочитала жизнь вещам. Ну а теперь чего может ждать у м и р а ю щ а я Разве жуткие протезы, руки, ноги, сердца на батарейках приходит в голову кролику, пока они с Нельсоном шагают по залитому слепящим солнцем воскресному пустынному центру Буруэра? Около пересечения 9 й с Вайзер они обнаруживают открытую аптеку, где попутно продают всякие мелочи: термосы, солнечные очки, лосьон для бритья, пленка кодок, пластиковые штанишки для малышей. Ничего для мамы. Кролик хочет купить ей что-то большое, яркое, что-то такое, что пришлось бы ей по душе. жидкий тональный крем Рибьёл, жидкость для снятия лака, Ньюдит для удаления волос на ногах, стойка с красящими шампунями для волос, на каждой упаковке улыбающаяся сучка и все разные: снежная королева, датская пшеница, ирландский рыжик, парижская приправа, и с п а н с к о е черное вино. Нельсон дергает его за рукав белой рубашки и ведет туда, где в ярких коробках стоят рядом электроножницы для стрижки волос и э л е к т р о щ ё е т к а для чистки обуви. Но она не носит больше туфель, говорит кролик. Только шлепанцы и ни разу на моей памяти не стригла волосы. Они были у нее до талии. Тут его внимание привлекает увлажнитель воздуха за 12 д о л л а р о в 95 центов. Судя по картинке на коробке, он похож на толстую летающую тарелку. И даже если мать совсем перестанет двигаться, он будет ей служить. Правда, в окрестностях б р у э р а лето влажное, как нигде, но, пожалуй, зимой, когда центральное отопление высушивает дом и обои начинают отставать, а кожа трескается, увлажнители пригодятся. Он будет при ней день и ночь, тогда как кролика не будет. Кролик переходит к стойке с грелками и лупами для чтения и отвергает и то и другое. Слишком напоминает о болезни. Его начинает подташнивать. В мире столько боли. Она как кратер, который не заполнить всеми м и к с т у р а м и и п и л ю л я м и этой аптеки, даже если бы их здесь было в тысячу раз больше. Он подходит к электро массажеру с насадкой для массажа головы. На коробке силуэты ногих женщин грациозно поглаживающих друг другу плечи. Какие-то лесбиянки, ласкающие себе загривок. А что еще представляется вам самим вообразить? Подобием щетки для волос на гибком проводе. Цена 11 д о л л а р о в девяносто центов. Вот это может пригодиться. Это может вызвать у мамы смех, щекочет, жужжит. Это жизнь. Жизнь – это массаж. И стоит на доллар дешевле, чем увлажнитель. Нельсон дергает отца за рукав. Он хочет ореховое мороженое с кленовым сиропом и содовой водой. Пока сын ест, кролик покупает открытку с поздравлением ко дню рождения, которую он вложит в массажер. На ней кричит Петух и восходит красное солнце, а зеленые буквы возвещают: хорошо встать утром рано и наобороте поскорей поздравить маму с днем рождения. Господи, сколько же еще в мире и з о б р е т а ю т чепухи! Тем не менее кролик покупает открытку, потому что петух на ней ярко оранжевый и такой веселый. Это мама разглядит. Правда, вовсе не обязательно, чтобы она плохо видела, но раз у нее язык не слушается, может и глаза отказывают, так что лучше перестраховаться. Снаружи все голо и залито ярким светом. Отец с сыном. Кролик с большой коробкой в руках вдруг остро ощущают свое одиночество. Куда? Все подевались. Да есть ли вообще жизнь на Земле? Пройдя три квартала по пустынной улице с размягшим асфальтом, они видят часы, середину гигантского цветка, эмблемы пива подсолнух, стрелки приближаются к четырем. Отец и сын останавливаются на том же углу напротив бара Феникс, где отец Гарри обычно ждет автобуса 16А, идущего в Маунт Джадж. Кролик с Нельсоном – единственные пассажиры. Шофер таинственно объясняет им: все подались в город. Автобус везет их вверх, огибая гору через городской парк, мимо танка на п о с т а м е н т е в память о Второй мировой войне, мимо открытой эстрады с раковиной для оркестра, мимо теннисного корта. По одну сторону дороги заправочные станции и зеленая гора, по другую пропасть, а вдалеке виадук. Сын смотрит из окна на очередной гребень, а кролик спрашивает его: "Куда ты утром ездил? Скажи мне правду". После долгого молчания мальчишка произносит: "На и з е н х а у р а в е н ю чтобы проверить, там ли мамина машина". "Наверно". "И она там?". у г у Ты туда заходил? Не, только какое-то время постоял и посмотрел на окна. А ты знал номер дома, на который надо смотреть? Один т о ч н о Похоже, ты сказал правду. Они выходят у центральной возле гранитной баптистской церкви и идут по Джексон Роуд к дому родителей кролика. За время его жизни улицы не изменились, дома были построены слишком близко друг к другу, так что не занятых участков между ними не оставалось, и они были слишком прочные, чтобы их сносить. Из красного кирпича с л и л о в а т ы м и прожилками, при том щ е р б а т о г о словно растрескавшегося, совсем как думалось маленькому кролику его губы зимой. Клены и конские каштаны затеняют лужайки перед домами, обрамленные баррикадами из барбариса и самшита, оплетенными проволокой. Дома сдвоенные, массивные, под шиферными крышами с кирпичными верандами, а над каждой дубовой дверью в е е р о о б р а з н о е окошко из темных, как в церкви, цветных стекол. Ребенком кролик думал, что этот витраж родной сын витражей над алтарем лютеранской церкви и, следовательно, сын Божий. Лиловый с золотом часовой, поставленный над дверью, в которую по десять раз на дню входят и из которой выходят папа, мама и мим. Сейчас уже, войдя со своим сыном, хотя и сам здесь чувствует себя сыном, кролик замечает, какой в доме спёртый воздух. Часы на серванте в гостиной показывают только 4:20, но в комнате темно. Темные ковры, толстые задернутые портьеры, тусклые обои, растения в горшках, заслоняющие окна. Мать в свое время сетовала на то, что они занимают темную половину угловатого дома, но когда их соседи Болджеры умерли и их половина дома была выставлена на продажу, родители кролика даже не поинтересовались насчет цены. И эту половину купила молодая пара из Скрантона. Жена ходила беременная и б а с а я а муж работал на одном из новых электронных заводов, что на шоссе 422. Энгстрамы же так и остались жить в темной половине. Так оно лучше, а то от солнца все выцветает. Они отослали его г а р и в большой мир, чтобы он там б л и с т а л сами же обеими руками держались за собственные тени. В соседнем, с другой стороны доме, отделенном от дома родителей двумя цементными дорожками с полоской травы между ними, жил старик м е т о д и с т с которым мама сражалась из-за того, кто должен подстригать газон, а теперь там уже год стоит щит, продается. Люди нынче хотят иметь больше воздуха и больше земли, чем в этих скрюченных кварталах на склоне горы. Кролику мнится, что в доме пахнет как в кладовке. Запахи накладываются друг на друга от наслоения времен, пахнет воском и аэрозолем и смертью, надежностью. Из кухни появляется силуэт, тень. Кролик ожидает увидеть отца. А видит мать в халате, которая еле передвигает ноги, но держится прямо и все же сама идет. Она без улыбки приближает к нему лицо для поцелуя. Сморщенные кожа щеки, теплые, а рука, о п е р ш я с я на его запястье, холодная и узловатая. д е ё м рождения мам. Кролик прижимает к груди массажер. Еще не время его дарить. Мать смотрит на коробку так, словно это щит, которым он прикрывается от нее. Мне шестьдесят пять, говорит она, стараясь построить фразу, и тем не менее доводя ее только до половины. Когда мне было двадцать, я сказала приятелю: хочу, чтобы меня пристрелили, когда мне будет тридцать. Ролика пугает не столько то, как странно дрожат ее губы, пытаясь оформить м ы с л ь в слова, сколько сопутствующий этому взгляд — немигающий взгляд, устремленный в пространство, отчего ее глаза лишаются всякого выражения, и ему кажется, что вот-вот наступит полная слепота и все они будут стерты с доски. Ты это говорила, папе? Не твоему, папе. Другому. То его папу я встретила позже. А тот другой, я рада, что его уже нет, и он не видит меня. На мой взгляд, ты хорошо выглядишь, говорит ей кролик. Я не думал, что ты в с т а ё е ш ь Нельсон. Как я выгляжу? Как тебе кажется? Значит, она заметила парня. в е ч н о она его проверяет, заставляет обороняться. Она так и не простила Нельсона, что он не похож на Гарри, что в нем столько от Дженис. н Ох уж эти его маленькие спрингеровские ручки. Ее собственные руки, которые она сложила перед поясом халата и забыла разнять, все время беспомощно трясутся. Вполне, произносит Нельсон, он насторожен. По опыту знает, что наилучшая оборона — быстрый и краткий ответ. А надо ли тебе вставать? – спрашивает кролик, чтобы отвлечь внимание матери от мальца. Она смеется удивительным беззвучным смехом, вскидывает голову, кончик ее крупного носа блестит снизу, рука перестает трястись. Я знаю, что говорит Эрл. Хочет, чтобы я лежала в постели. Точно я уже приставилась. А доктор хочет, чтобы я поднималась. Мне же надо испечь штор. т Эрл хотел, купил в полбуханки их безвкусную мекину. д я д е Дженис, да, насчет Дженис, она ужасно сожалеет, что не могла приехать. Ей пришлось отправиться с матерью в поконы. Для всех нас это было неожиданностью. Случаются неожиданности. Сверху еле слышно доносится взволнованный голос Эрла э н г с т р о м а с явно одолженными победными нотками. Они сели, орел п р и л у н и л с я Мы на Луне, ребята. Дядя Сэм на Луне. Там ему самое место, произносит мама и резким движением заводит куху деформированную руку, чтобы поправить прядь волос, выбившуюся из пучка, который она по-прежнему скручивает на затылке. Как ни странно, волосы седея становятся более упрямыми. Говорят, они продолжают расти даже в могиле. в Скроеш ь гроб женщины и обнаружиш, ь что он забит ими, как матрас. л о б к о в ы е волосы тоже растут. Как ни странно, их никогда не надо подстригать. У серафина и египетской их почти не было, лобок был какой-то лысоватый. Когда кролик берет мать под руку, чтобы помочь ей подняться по лестнице посмотреть на луну, ее мышцы над локтем приводят его в ужас. Они отстают от кости, как у переваренной курицы. Телевизор стоит в спальне мамы, выходящей окнами на фасад дома. В ней пахнет так, как пахло в подвале, когда у них было две кошки. Кролик пытается вспомнить, как их звали. Пенси и Вили. л Кот Вили л перебывал в стольких драках, что у него на животе образовалась не заживающая рана, и его пришлось отвести в пункт скорой помощи для животных. На экране нет изображения Луны. Лишь т р е с к у ч и е голоса и вырезанные из картона макетики, демонстрирующие то, что сейчас происходит, да бегущая строка, поясняющая, кому принадлежит тот или иной трескучий голос. Вокруг буквально тысячи маленьких кратеров, величиной в один-два фута, слышен голос мужчины, который много лет назад уговаривал попробовать сухие завтраки Ролсон с о трубями, вклиниваясь между эпизодами старого в е с т е р на с т о м о м миксом в г л а в н о й роли. Прямо перед нами в нескольких сотнях футов какие-то угловатые глыбы, по всей вероятности величиной в два фута с острыми краями. Впереди прямо по курсу виден холм. Трудно вычислить, но примерно на расстоянии полумили или мили от нас. р а з д а е т с я как сообщают, г о л о с из Хьюстона. Есть спокойствие. Снимаем. Конец связи. В голосе звучит техасская в л а с т н о с т ь Точно слова, все слова выдуманы техасцами, так любовно они произносятся. Когда кролик в 1953 году был расквартирован в ф о р т х у д и Техас был для него все равно, что Луна: необозримые просторы, поросшие бурой травой до колен, лиловый горизонт, небо до того безграничное и безоблачное, что просто не верится. Он тогда в первый и последний раз уехал от своих влажных зеленых холмов. Голоса там у всех были такие приятные, чуть натреснутые, ласковые, даже у девчонок в борделей милые. Ты ведь только один раз заплатил. Голос, поименованный Колумбией, произносит: "Сегодня намного лучше, чем вчера. Солнце находилось под таким низким углом, что поверхность казалась бугристой, п о х о ж е на стержень кукурузного початка". Точно что? Бегущая строка уточняет. Говорит Майк Коллинс с командного поста модуля, облетающего Луну. Спокойствие говорит, а она и в самом деле бугристая майк в районе, намеченном для прилунения, очень неровная, кратеры и скопления камней, многие размером, пожалуй, более п 1 0 я т и футов. В маминой комнате кружевные, пожелтевшие от возраста занавеси на окнах, собранные в бок с помощью жестяных маргариток, которые маленькому ребенку казались волшебными, обои с цветками шиповника отстают от стены над тем местом, где из предохранительного узла радиатора выбивается пар, обитое плюшем кресло собирает пыль. Когда кролик был маленьким, это кресло стояло внизу, и он колотил по нему, поднимая в воздух в тучи пылинок, которые плясали в лучах предвечернего солнца. Эти танцующие пылинки казались ему мирами. Каждая была землей, и на одной из них был он немыслимо, невыносимо маленький. В конце дня немного солнца проникало в дом, просачиваясь м е ж кленами. А теперь те же клены напрочь заслонили солнце, комната стала мрачной, как погреб. На столике у кровати маленькая компания из пузырьков с п и л ю л я м и и Библии. На стенах подсвеченные школьные фотографии его и Мим. Кролик помнит, как их снимал назойливый каротышка синими выбритыми щеками, именовавшийся фотостудией, и каждую весну втиравшийся в школу. Он заставлял их выстраиваться в классе, расчесывать смоченные водой волосы, а через две недели родителям ничего не оставалось, как давать им деньги для приобретения общей фотографии 8 на 10 дюймов и отдельных снимков каждого размером с бумажник. Теперь этот пройдоха, благодаря кульбиту времени, стал единственным источником, напоминающим им, какие они были. Голова кролика под тонкими светлыми волосами кажется розовой. Уши отстают от нее на целый дюйм. Глаза как камешки, непродоподобно голубые. Нижние веки по-детски мясистые, а у мирием лицо пухлое, обрамленное блестящими после шампуня волосами до плеч, подогнутыми как у р и т ы х е й в а р д Малиновые губы, словно наклеены на белом лице. Оба они улыбаются, глядя в пространство сквозь захватанные линзы пройдохи из пропахшего потом, звенящего от хихиканья гимнастического зала, на мать, которая однажды сляжет тут. Колумбия шутит. Не уверен, не садись. Спокойствие произносит. Уже сели. Влезает Хьюстон. Спокойствие это Хьюстон. У нас уточнение по корректировке 22, если вы готовы сейчас принять. Конец связи. к о л у м б и я снова шутит, к в а ш а м услугам, сэр. Кьюстон, держа все того же серьезного тона, город компьютеров, работающий без сна и отдыха, откликается: порядок, Майк, 1-0-4-32-18. 2-1-0-4-37-28. т о м и л ь Это 4 мили к югу. Расчет произведен с учетом запланированного места п р и л у н е н и я Конец связи. к о л у м б и я повторяет цифры. Спокойствие, говорит. Наш таймер показывает сейчас 9:04:34:47 и статика. Понял, снимаю. Ваш таймер сейчас показывает. Повторите, повторите цифры. 9:04:34:47 Понял, снимаю. Спокойствие. На маграма м силы притяжения выглядит хороший. Мы видим, что вы перестраиваетесь. Да нет, я пытался поставить на 16.65, а п о ч е м у т о получилось 6.22». 2 Я хочу зарегистрировать здесь время, а потом мне было бы важно знать. Хотите ли вы, чтобы я обошел углы или же вернулся и снова вышел перед тем, как их обходить? Конец связи. Понял, свяжусь. Не отключайтесь. Нельсон и его дед слушают эти переговоры как завороженные. Мэри э н г с т р о м резко поворачивается, не от того ли, что каждое движение дается ей трудом, они кажутся такими резкими, и влоча о ноги выходит на лестницу, затем снова спускается вниз. Кролик, чувствуя, как обрывается сердце, следует за ней. Она без посторонней помощи спускается по ступенькам, остановившись посреди безвкусной яркой кухни, она спрашивает. Где ты сказал, Дженис? н В покоях со своей матерью. А почему я должна этому верить? А почему не должна? Она, пошатнувшись, нагибается, открывает духовку и заглядывает. Ее спутанные волосы кажутся сеточкой на свету. Тяжело вздохнув, она выпрямляется и заявляет: "Дженис старается не попадаться мне на глаза. Последнее время." В своем напуганном, загипнотизированном состоянии кролик кажется только и может задавать вопросы. Зачем ей это? Мать неподвижно смотрит в пространство, только мелькание языка между губ указывает на то, что она пытается заговорить. Слишком много я знаю. Наконец выдавливает она из себя. Про н е ё кролик говорит. Ты знаешь ли что, что тебе про н е ё рассказывают жалкие старые сплетницы? И перестань приставать с этим, к о т ц у Он является на работу и пристает ко мне. Поскольку мать не вступает в схватку, кролик склонен продолжать, при том, что мим по десять раз на дню откалывает всякие номера в Лас-Вегасе. У тебя, по-моему, должно быть куда больше поводов для волнений, чем личная жизнь бедняжки Дженис. Она всегда была, заявляет мать, балованная. Да и Нельсон, я полагаю, тоже избалован. А я? Только вчера я сидел на игре взрывных и думал о том, как я ничего не мог достигнуть в бейсболе. Давай посмотрим правде в глаза. Как человек я оттяну на тройку с минусом, как муж вообще по нулям. Если верите, накроется, накроюсь и я и вынужден буду жить на п о с о б и и Ну и жетуха будет. Спасибо, мам. За молчи. Безжизненно п р о и з н о с и т а она. Ты выплывешь. Торт сейчас опадет. И словно заржавевший перочинный нож она с трудом заставляет себя согнуться и заглянуть в духовку. Извини, мам, но, господи, до да чего же я последнее время устал. Будет лучше, когда доживешь до моих лет. Торжество получается очень удачным. Они сидят за кухонным столом с фарфоровой столешницей, эмаль за многие годы протерлась в четырех местах. Все как прежде, если не считать того, что мама сидит в халате, а вместо мим Нельсон. Папа нарезает розбив, а потом мамину порцию разрезает на мелкие кусочки. Правой рукой она может держать вилку, но не может пользоваться ножом. Щелкнув со скользнувшей челюстью, отец предлагает выпить нью-йоркского вина за мою Мэри, моего ангела в горе и радости. Кролик недоумевает, в какой такой радости. Возможно, он о таких минутах, как сейчас. Мама разворачивает немногочисленные подарки и, увидев массажер, смеется. Это, чтоб я запрыгала, говорит она, а ее муж вставляет вилку в розетку и проводит р а б о т а ю щ и м массажером по голове Нельсона. Парню нужно подбодрить. А Гарри вдруг остро ощущает отсутствие Дженис. Торт разрезан, и малыш съедает только половину своего куска, так что кролику приходится доедать, чтобы не обидеть маму. с г у щ а ю т с я сумерки. Где-то там в западном б р у э р е окна окружной психиатрической больницы спыхивают оранжевым светом, а на этом склоне горы тени, словно воры, пробираются в узкий проход между их домом и тем, что продается. Сквозь обклеенные обоями стены из половины дома, где живет молодая босоногая пара, Проникает низкий, нудный грохот рок-группы. От этого ритма звенят пустые банки для печенья, сахара, муки, кофе на маминой полке. В гостиной подрагивает стекло на серванте красного дерева. Глаза у Нельсона начинают западать, а губы Купидона приоткрываются в и з в и н я ю щ е й с я улыбке, и он внезапно утыкается головой в холодную эмалированную поверхность стола. А старшие вспоминают, как они жили тут раньше, кто тут был в т р и ц а т ы е и сороковые годы, люди полные жизни, которых ты видел каждый день, и тебе в голову не приходило их сфотографировать. Старик-методист, отказывающийся подстригать газон между двумя цементными дорожками. А до этого там жили Зима с хорошенькой дочкой. Мать кричала на нее за каждым завтраком и ужином. А дальше по улице жил мужчина, который н а ч а л ь н и работал на фабрике по производству соленых крекеров и однажды на заре застрелился. Выстрел слышали лишь лошади, развозившие молоко. Тогда развозили молоко по домам. Улицы были покрыты слоем мягкой пыли. Нельсон сражался со сном. Кролик спрашивает: "Хочешь поедем домой?". Ответ отрицательный, пап, и сонно улыбается с о б с т в е н н о й о с т р о т е Кролик продолжает в том же духе. Время двадцать один час. Нам пора на стыковку с нашим космическим кораблем, но их космический корабль пуст. Длинная пустая коробка медленно вращается в черной пустоте п е н в и л о с а окаймленная н е д о п о л о т ы м и цветочными бордюрами. Мальчишка страшится возвращения домой. Кролик тоже. Они сидят в темноте на кровати мамы и смотрят телевизор. Им сообщают, что в большом металлическом пауке, стоящем на Луне, астронавты не могут заснуть, поэтому выход на Луну передвинут вперед на несколько часов. Люди, сидящие в студиях, раздраженные и уставшие от безделья, показывают на макетах в натуральную величину, что должно произойти. На некоторых каналах мужчины в космических костюмах разгуливают, раскладывают подносы из фольги, словно собираются устраивать пикник. Наконец происходит нечто. Действительно происходит. Или может быть нет? Включается телевизионная камера на ноге модуля. На экране появляется абстрактная картинка. Комментатор объявляет, что чернота на верху экрана — это лунная ночь, а чернота в нижнем левом углу — это тень от космического корабля вместе с трапом, а белое — это поверхность Луны. Нельсон спит, положив голову на ляжку отца. Как странно, что во сне голова у детей потеет, как лампочки под землей. Ноги у мамы покрыты одеялом, она сидит позади кролика, о п е р ш и с ь на подушке. Папа сидит в кресле, дыхание его подобно отдаленному печальному плеску моря. Волны накатывают на берег и откатывают, накатывают и откатывают. Старый насос продолжает работать. Свет от уличного фонаря проникает сквозь щель в ставнях и падает на его макушку. Жидкие волосы слиплись, словно т о щ и е перья. А в ярко светящемся ящике что-то происходит. Нечто змееподобное сползает из верхнего левого угла. Человеческая нога. Появляется другая нога и заслоняет яркое пятно, то бишь поверхность Луны, перекрывая абстрактный рисунок теней и бликов света. Возникает нелепая фигура человека. Он что-то произносит насчет шагов, но из отрезка Кролик не понимает. Убегающая вниз строка уточняет: человек на Луне. Трескучий голос сообщает Хьюстону, что поверхность покрыта мягким порошкообразным слоем, астронавт может подцепить его н о с к о м ботинка, и он прилипает к подошве, как угольная пыль. н о г и а с т р о н а в т а погружаются в эту пыль лишь на какую-то долю дюйма. Вообще здесь легче передвигаться, чем на имитационном тренировочном стенде на Земле. Кролик чувствует. Как сзади рука матери с трудом дотягивается до него, касается его затылка и замирает там. Потом неуклюже начинает массировать, как бы прогоняя тревожные мысли, которые она знает, осаждают его. Не знаю, мам, внезапно признается он. То есть я знаю, что это случилось, но пока ничего не чувствую.